Мама Му на рыбалке. Был поздний вечер в середине лета. Жара, воздух неподвижен. В воде отражалась луна. Тишина. Только слышалось негромкое поскрипывание весел. Это Мама Му и ворон плыли на хозяйской лодке. «Подумать только», сказала Мама Му самым нежным голосом. «Мы плывем на лодке, ты и я». «Раньше мы с тобой никогда не плавали». «Да-да», — коротко ответил Ворон. «Не продолжай». «Ну как же, сейчас так хорошо, Ворон, так тихо и никаких волн». «Конечно, мама Му», — сказал Ворон. «Иначе я ни за что бы не сел в лодку. Представь себе, что появится волна, я же промокну». «В такой тихий вечер не бывает волн», — сказала мама Му. На всем озере нет ни одной волны. «Вон там!» – закричал ворон. «Волна! Я видел волну!» Мама Му смотрела по сторонам. «Где?» – спросила она. «Там, около весла!» «Но это совсем не волна, ворон. Это самый обыкновенный всплеск воды от весла!» Ворон встрепенулся. «Там!» – закричал он. «О, какую большую волну я видел! Она идет сюда! Я промокну!» «Ты про что?» – спросила мама Му. «Это круги от рыбки, которая выглянула из воды!» Ворон продолжал подпрыгивать в лодке. «А вон там!» – кричал он. «Какая волна?» «Какая такая волна?» «Вон та, большая!» – кричал он. «Лодка перевернется, и я промокну!» «А, та маленькая!» Мягко сказала корова. «Так эта чайка задела воду». «Большая волна!» Громко крикнул ворон. «Маленькая волна!» Совсем тихо сказала мама Му. Ворон сидел, закрыв глаза крылом. «Можешь открыть глаза?» Сказала мама Му. «Но я же видел волну!» Сказал ворон. «Только она не дошла сюда!» «И не дойдет!» Спокойно сказала корова. «Она вообще не двигается!» Ворон стал смотреть. Крутил головой во все стороны. Он был встревожен. «Что такое? две волна? Волна исчезла?» Он еще раз внимательно осмотрел озеро. Потом сердито взглянул на мамуму. Му. «Ну вот что!» – сказал Ворон. «Поговорили и хватит. Мы ведь собрались ловить рыбу. Для этого здесь и сидим. Не для того, чтобы болтать о волнах. Греби, мама Му!» «Надо же когда-нибудь доплыть!» Мамаму еще немного поработала веслами. «Приплыли!» – закричал ворон. Раздался шорох и треск. Это ворон открыл свою огромную сумку с рыболовными снастями. «Как много у тебя удочек!» – сказала Мамаму. «И поплавков целая сумка!» «А ты как думала!» – сказал ворон и стал рыться в сумке. «Надо же забрасывать!» «Нужно, чтобы был выбор. Сейчас посмотрим. Сегодня ветра нет, значит, нужна длинная удочка и большой поплавок для безветренной погоды». Он долго что-то связывал, скручивал, и, наконец, все было готово. «Вот так-то!» – сказал он. У него был очень довольный вид. Но забрасывать удочку ворон не стал. «Подул ветер!» – закричал он. «Я так и знал! Эх! Ещё раз подул ветер! Замена!» «Короткая удочка!» «Когда дует ветер, нужна короткая удочка и маленький поплавок для ветреной погоды». Ворон долго связывал, скручивал, раздался шорох и треск. И вот всё было готово. Теперь он сидел спокойный и довольный. Но и на этот раз он не стал забрасывать удочку. «Туман!» – закричал он. «Я вижу туман вон там, далеко!» «Как это красиво!» – тихо сказала мама Му. «Видишь, чаек, ворон, они спят». «Белый туман!» – закричал ворон. «Нужна подсветка!» Он порылся у себя в сумке. Шум был такой сильный, что чайки проснулись и взлетели с камня. «Пришло время святящихся поплавков!» — кричал ворон. «В туман можно рыбачить только с такими. Надо менять!» «Но ты же не ловишь рыбу, ворон!» — сказала мама Му. «Тишина на корабле!» — закричал ворон. Но его удочки-поплавки так шумели, что не было слышно ни слова. «Не вертись, ворон!» — сказала мама Му. «Лодка и так ходит ходуном!» «Я закончил!» Крикнул ворон. Он стал всматриваться в озеро. Крутил головой во все стороны. «Где туман?» Спросил он. «Его нет?» Сказала мама Му. «Садись, ворон!» «Как нет? Не может быть! У меня удочки для тумана!» Ворон очень разозлился. Он посмотрел на маму Му. «Ты уже поймала?» Спросил он. «Что поймала?» «Какой у тебя крючок?» Спросил ворон. «Крючок?» "Вынь я посмотрю", сказал Ворон. Мамаму показала. "Что? Разве это крючок?" закричал Ворон. "Крючок?" спросила мамаму. "Это совсем не крючок". Ворон заморгал глазами и сел. "Да это же гвоздь", сказал он. "Конечно, крючок не годится", сказала мамаму. "Он слишком опасный. За него можно зацепиться". «Крючок может попасть в горлышко рыбки, это для нее очень опасно!» Ворон застыл на месте. Он тупо смотрел в пространство, ничего не говоря. «Она живка?» – спросил он. «Ты велел принести булочки для рыб», – сказала мама-му. «Булочки удобнее прицеплять к гвоздю, вот так, и опускать в воду, вот так, осторожно!» «Рыбки подплывут и покушают». Ворон лёг на дно лодки спиной к своей сумке и закрыл крылом глаза. «Покушают? Но мама Му!» «Да?» — сказала мама Му и помахала хвостом. «Да чего приятно сидеть с тобой в лодке и ловить рыбу!» «Но ты же кормишь рыбу!» — сказал он. «А не ловишь её!» Он заколебался и осторожно посмотрел на корову. «А может быть...» э...» – сказал он. «Ну, конечно, ворон!» – сказала мама Му. Она была очень довольна и говорила уверенно. «Ты ведь не понимаешь, что такое рыбалка, ворон. На рыбалку ходят, чтобы кормить рыбу. Рыба тоже хочет жить. Рыба как ворон, только без крыльев и живет под водой». «Если бы она могла угостить тебя булочками, она обязательно сделала бы это!» Ворон уставился в пространство. «Рыба как ворон!» – тихо сказал он. «Да, почти!» – мягко сказала Мамаму. Ворон неподвижно лежал на дне лодки, вытянув ноги. «Знаешь, Мамаму, – негромко сказал Ворон, – я больше не хочу с тобой ловить рыбу!» «Я хочу домой!» «Очень жаль, ворон!» «Сказала мамаму мама и склонила голову!» «Ты никогда не угощал рыб булочками!» «Ну, давай поедем домой!» «Но сначала я брошу булочки в озеро!» «Плюх-плюх-плюх!» «Это вам три штуки!» «Крикнула она рыбам!» «А это еще девять!» «Вот будет радость!» «Я не хочу плыть домой!» «Я лучше полечу!» Сказал ворон и взлетел. Хлоп-хлоп-хлоп. Он летел плавно и не спеша. Мама Му смотрела ему вслед. Пока-пока, ворон, сказала она. Мама Му стала грести. Она увидела, что ворон забыл рыболовные снасти в лодке. Чайки вернулись на камень и стали устраиваться на ночлег. Ворон совсем не понимает, зачем ходят на рыбалку, сказала мамаму.